Когда, по его мнению, наступает подходящий момент, он эту нить перерезает, зарежет ее. Рискует, да, рискует что говорить. А вдруг тот самый день, который ему показался подходящим, на вас найдет вдохновение, вам придет в голову блестящая идея раскрыть папку. Ну как-то всё было не так, и блестящая идея вам в голову не пришла. Может быть, из-за жиры, может, от усталости или по какой-либо другой причине. Он сидел, уже давно повесил голову и смотрел в пол, словно школьник, который явился домой с плохой отметкой в дневнике, и выслушивает получение отца. Инспектор решился спросить: "А какие могут быть другие причины, которые вы предполагаете? Вы уж-то ли вы мне тоже сказать. Когда я их буду знать, то не сомневайтесь, всё выложу". Но сейчас спрошу я: "Вы уверены, что в субботу Не получили пустую папку. Он ничего вытаращил глаза. Ваш вопрос мне кажется столь жестоким, что прошу вас считать, что вы его мне не задавали. Очень прошу. Отлично, вы истинный рыцарь. Тогда я задам вам другой вопрос, от которого вы не сможете отвертеться. Вы отдаете себя отчет в каком положении вы находитесь? отдаю. Но ну я прошу вас понять, что понять, дорогой товарищ. Что понять? Это вы должны понять. Вы. Вам поручили выполнять определенную работу. И это было самым главным. А вы? Я не выполняли. От ясно как божий день. В одно время на ощутили, что в кабинете произошло что-то странное. Они не могли понять, что же именно. Оба поглядели друг на друга, словно желая спросить, что случилось. И тут же вместе поняли, майор Марару нажал на кнопку и выключил вентилятор. Держа руку на кнопке, он поднял взгляд. и пристально посмотрел на ончу. Очень хорошо. А теперь ко выйти в другую комнату. Вы будете в нашем распоряжении. Ончуна хмурился. Я. А где ж он? По лицу майора Марару промелькнул мгновенный тип. Вряд ли ончук что-то заметил, зато Наста знал, что должно последовать за этим. Так и есть. Марару встал из-за стола, направился к Ончук, подошел вплотную и сказал: «Не слышу. Я рисковал.» Ты хочешь знать арестован ли ты? Конечно это твое право знать. Но видишь ли, даже я этого не знал. Вот стою и спрашиваю тебя, что же мы будем делать? Арестовать этого юношу или нет? Ну а поскольку мне неким посоветоваться. ведь ты сам видишь, что капитан Настов все время мечется из угла в угол и спокойно с ним не поговоришь. То я решил посоветоваться прямо с тобой, так что будь добр, скажи мне, если бы ты был на моем месте, что бы ты сделал? Ты знаешь об этом деле больше, чем я, по крайней мере. хочется верить, что это так. И поэтому я снова спрашиваю: "Ух, ну, что бы ты сделал?"